Глава 19. В этот день ветер медленно, но неуклонно усиливаясь, на с юго-запада встает туч. Они рождались где-то над атлантическим океаном и плыли сначала легкие, быстрые, точно белые ладьи, застычки могучего флота, потом все чаще, гуще, заслоняя солнце. Часа в четыре хлынул дождь, ветер с холодным шелестом и свистом нес его струи почти горизонтально. Как умирает сияющая прелесть юного лица под холодными жутейскими ливнями, так умерла красота вересковой пустоши. Каменистые холмы превратились из воздвигнутых самой природой замков в уродливые серые наросты. Даль исчезла, умолкли кукушки. Тут не было и той красоты, какая присуща смерти, не следа трагического величия, только унылое однообразие. Но около семи часов солнце мной пробилось сквозь серую перину и ослепительно засверкало словно гигантская звезда простёршие лучи свои у вдаль за горизонт и в самую недосягаемую высь сияла она необычайным грозным блеском тучи пронзенные копьём его лучей налились оранжевым светом и словно в теснились друг к другу Под жарким дыханием этого могучего светила вереск начал куриться и его влажные еще не раскрывшиеся бувенцы вспыхнули мириадами крохотных дымящихся пожаров Вымкнув до нитки, братья молча скакали к дому. Они всегда были добрыми друзьями, но говорить им в сущности было не о чем. Милтон понимал, что его образ в мысли слишком чужд Берти, а Берти даже брату ни намеком не хотел открывать своих мыслей, как не любил он делиться дипломатическими новостями, секретами конюшен и и иными своими познаниями, ибо ему казалось, что разделив их с другими он уже не будет в жизни господином. Он не любил откровенничать, потому что в тайне пошел слушать тратить высоко им ценимой независимости это уязвляло странную гордость запятную глубоко в тайниках его души но скупое на слова он был склонен к раздумью дар которым нередко бывают наделены люди решительные и желчные. однажды отправившись на охоту в Непал он не без удовольствия провёл целые месяцы глазу на глаз с единственным слугой соземцем не говорившим ни слова по-английски И когда его потом спрашивали, как он там не умер со скуки, он неизменно отвечал: "Какая же скука? Я много думал". Веди Милтон он не мог не сочувствовать как брат, но и возмущался её как убежденный холостяк. "Уж эти женщины, с ними хлопот не оберешься!» Он испытывал глубочайшее недоверие к этим созданиям, которые так умеют уенить вас наизнанку. Берти был из тех мужчин, у которых женщина может в один прекрасный день пробудить подлинную и глубокую привязанность. Но до этого дня они относятся с истинно мужским презрением ко всем женщинам без исключения а потом ко всем за исключением одной Женщины, как сама жизнь за ними надозорко следить с осторожностью пользоваться тем что они могут дать и держать их в должном повиновении вот почему единственный намек на горе Милтона на котором ограничился Берти прозвучал совершенно неожиданно «Надеюсь, ты бросишь это гиблое дело ответом было молчание Но когда они проезжали мимо домика миссис Ноул, Милтонов сказал: «Прихвати её лошадь, я зайду сюда. Она сидела у фортепиано, ранив руки на клавиши неподвижно глядя в ноты. Она сидела так уже давно, но значки на нотных линейках все еще не дошли до ее сознания. Когда тень Милтонова упала на ноты, которых она не видела и при свете, она слегка вздохнула и поднялась, но не шагнула ему навстречу и ничего не сказала. Мисол тоже, не говоря ни слова, пошел к камину и остановился глядя вниз на пустую холодную решетку. Дымчатый кот, сидевший за полетом ласточек и потревоженный приходом гостя, спрыгнул с подоконника и укрылся под креслом. Минуты молчания, в которой решалась их судьба, показались обоим бесконечными, но ни тот, ни другая не в силах были прервать его. Наконец, струнало мелтовона за рукав одрис сказала: "Вы совсем промокли". От этого прикосновению робкого и все же словно бы говорящего о каких-то ее правах на него, Милтон вздрогнул. И опять они застыли в молчании, в котором только и слышалось, как кот вылизует лапу. Нодри Но лучше умел молчать, чем Милтон, и пришлось ему заговорить первым. Простите, что я пришел. Надо что-то предпринять. Это сплетня. — А вы об этом, сказала она. — Что я могу сделать, чтобы эти разговоры вам не вредили? Настала очередь Милтона, призвиченно усмехнулся. О, господи, пусть их болтают. Взоры их встретились, и уже не могли оторваться друг от друга. Наконец Миссис Ноуэлл сказала: "Простите ли вы меня когда-нибудь? За что же? Я сам во всем виноват. Нет, я должна была знать вас лучше". Милтон поморщился словно от боли. Так много было в этих словах, почти неуловимое и потрясающее признание в том, на что она была готова для него. И Игорька емус, что он не готов и никогда не был готов оставить свои чувства наперекор судьбе. Дело не в том, что я боюсь, поверьте хотя бы этому. Верю. Это и долгое-долгое молчание. Но хоть они стояли так близко, почти касаясь друг друга, они уже друг на друга не смотрели. Потом Милтон сказал: "Что ж, простимся». Он сказал это внятно, даже чуть улыбаясь, но губы его искривились от боли, и лицо миссис Ноуэлл стало белее платья. Но на лице этом горели огромные глаза, и казалось, с них сосредоточена вся ее жизнь, вся гордость и скорбный упрек. Не в силах унять дрожь, яростно обхватив себя руками за плечи, Милтон отошел к окну, за его спиной ни единого звука. Он оглянулся, миссис Ноул не сводила с него глаз. Он порывисто закрыл лицо рукой и быстро вышел. Несколько минут миссис новол стояла не двигаясь. Потом снова подошла к фортепиано и села и опять вперелёг взгляд в ту же строчку нот. И кот опять прокрался к окну и стал следить за ласточками. На верхних ветвях липы медленно угасал свет заходящего солнца. Потом начал накрапывать дождь.